Глава 19. Встреча с самым главным. Ну, как сказать твари? Скорее новоприбывшие больше походили на людей, чем ранее встреченные упыри и усмурты, которые не оставили надвигающуюся вечеринку без своего присутствия и в этот раз. Хотя не только вампиры пожаловали на это событие. Впереди бежало несколько псов или похожих на них созданий за одним существенным отличием, точнее двумя. Острые и длинные, как у вымерших саблезубов клыки, и третий, дополнительный глаз прямо во лбу. Как бы странно это ни звучало, эти создания по своему виду напоминали летунов, только передвигающихся по земле, и без крыльев. Неужели вампиры используют этих созданий как ручных зверушек, летунув ночью этих псевдо-собак днем? Сами же вампиры, коих было не так уж и много в надвигающейся с двух сторон волне монстров, имели здоровый цвет лица, как у обычного человека, но их неизменно выдавали глаза. Радушка рубиновая с темным зрачком, с такой же темной склерой-бельмом, называя вещи простыми именами. Еще у них были небольшие крылышки, как усу в истинном облике, кистые в основном перепончатые. Глядя на ревущую и воющую толпу, прямо сейчас надвигающуюся на него, Хиро осознал, что несколько козырей все же придется раскрыть. «Призыв! Призыв!» Командир сразу же использовал оба призыва своих фамильяров, и перед ним появился Иван в полном боевом облачении Ису. В этот раз выбор пал на девушку по простой причине. За последнее время она стала значительно сильнее, а возможности проявить себя у нее особой не было. Тем более Хиру хотелось узнать, не имеют ли отношения вампиры к ее расе. Как бы это странно ни звучало. «Хозяин!» – радостно воскликнула девушка, но бросаться в объятия командира не стала. Она видела, что на них надвигается толпа монстров и решила оставить все эти нежности на потом. Взгляд Су сразу же изменился, стоило ей заметить в рядах наступающих вампиров. «Что здесь забыли были Иван же просто кивком поздоровался с инопланетным путешественником, но в этом жесте было много уважения и почтения к своему хозяину. «Это вампиры», – быстро произнес Хиро, готовясь к сражению. «Меня занесло в город, который полностью находится под их управлением. Где-то здесь прячется и моя нынешняя цель, предпочитая действовать из тени, как кукловод, навляя против меня этих созданий». Я призвал вас для того, чтобы вы продемонстрировали свои возросшие навыки, и мне будет очень интересно послушать, что это за ниши, о которых ты упомянула, Су. «Предоставьте это нам с Иваном, хозяин», — твердо и уверенно произнесла девушка, принимая боевую форму. В ее взгляде было полно решимости и какой-то затаенной злости. «Позже я обязательно вам все поведаю в деталях. Позвольте нам показать, на что мы способны». После этих слов началось сражение. Суккуб и инкуб действовали слаженно, задействуя сильные стороны каждого и прикрывая друг друга. Командир, как и попросила Су, оставался в боевой готовности на месте, внимательно наблюдая за происходящим». Первыми под раздачу попали упыри и усмурты, отправленные своими более старшими товарищами на убой в первых рядах. Благодаря недавней полной зачистке в городе под контрольным МКС Ивану удалось найти свое ранее утраченное оружие – секиру титана. Благодаря свойству масштабирования и постоянному посещению шахты оно значительно выросло вместе со своим владельцем. Те противники, кому не посчастливилось познакомиться с оружием Инкуба, отправлялись у мира, но и уже окончательно, причем с одного удара. Иван взял на себя всех человекоподобных тварей Асу, при помощи мощных заклинаний постепенно расправлялась с более ловкими и быстрыми псами, не давая им и шанса приблизиться. Те же вампиры, имеющие более высокий ранг, не спешили вступать в схватку, внимательно наблюдая со стороны и о чем-то тихо переговариваясь между собой. Хирона считал их около десятка, и еще один находился метрах в двухстах впереди, скрестив руки на груди и заняв выжидательную позицию на самом высоком здании в округе. Командир мог бы ринуться в его сторону, пока верные подчиненные расправляются с мелочевкой, но не стал этого делать по одной простой причине – слишком уж сильно это смахивало на хорошо спланированную западню. Есть высокая вероятность, что там его будет поджидать засада. Поэтому Хиро занял выжидательную позицию, постоянно бросая взгляды в сторону наблюдателя, но ничего не предпринимая. Су в последнее время сильно прибавила в боевых навыках. Она не только виртуозно орудовала магией и навыками, но и уверенно сражалась в ближнем бою, созданной из черного тумана косой. Чередуя магию и дальние физические атаки, не уступающие по контролю дистанции к копью, она находилась в гуще сражения, не получая никаких повреждений. Иван же пёр на пролом, благодаря своей неестественной физической силе, почти не применяя навыки. Каждый взмах его секиры раскидывал противников как шар для боулинга кегли при выбивании страйка. Шанс остаться невредимым, попав в зону его атаки, был нулевым. Толпа монстров, состоящая по меньшей мере из двухсот особей, таяла прямо на глазах. За каких-то две минуты от них осталось не более половины, а оба фамильяра даже не выглядели уставшими или запыхавшимися. Если все так пойдет и дальше, то в ближайшие пять минут от всех тварей останутся лишь воспоминания, оставь вампиры все так и дальше». Видимо, это понял и наблюдатель. Он гортанно выкрикнул. Из-за дальности расстояния не было возможности расслышать, что именно. Взмахнул своей рукой в направлении командира, резко присел и, оттолкнувшись от крыши здания, прыгнул. Прыжок вышел достаточно сильным. Не меньше трех десятков метров удалось пролететь благодаря ему и, приземлившись на каменную брусчатку, вампир целенаправленно побежал в сторону Хиро, ускоряясь. То, что эта тварь нацелилась на командира, сомнений не было. Когда оставалось около 50 метров до цели, из-за каулков вынырнуло еще с десяток вампиров, явно превосходящих по рангу тех, кто находился в первой волне Они все были облачены в красные облегающие одежды и лишь небольшие крылышки за спиной выдавали в них принадлежность к правящей в этом городе касте. Глядя на них, хиро еле заметно улыбнулся. предчувствие о западне оказалось не беспочвенным, и такой они из засады слаженным отрядом у командира было бы меньше шансов на победу, видимо, что чем выше ранг вампира, тем больше уровень его интеллекта. Вот только они не учли один маленький, но значительно важный факт. Их противником был инопланетный путешественник, не показавший и 20% от своей настоящей силы с момента прибытия. Если они готовили ловушку, основываясь на полученных сведениях, монстров бы ждал крайне неприятный, можно даже сказать, смертельный сюрприз. Все, как и предполагал Хиро. Эти твари имеют возможность наблюдать за всем со стороны, на основе чего предпринимать свои дальнейшие шаги. Командир прекрасно понимал, что ему и дальше следует сдерживаться и раскрывать меньше своих навыков и способностей, учитывая тот момент, что призыв уже был использован. Но это было сделано намеренно. В отличие от сражения в том здании, где не было возможности для маневра, битва на улице открывала множество вариаций. Хиро мог справиться с толпой монстров и в одиночку, используя тот же «Метеор», но специально призвал фамильяров, чтобы показать старшим вампирам, что отправлять против него слабых пешек бесполезно и бессмысленно, лишь потеряют свой драгоценный расходный материал – До окончания действия метки осталось не более пяти часов и за это время необходимо найти того ублюдка, что уже ранее погибал от руки командира. Предпринятые шаги заставят вампиров шевелиться более активно, снизив возможность кукловода руководить им из укрытия. Времени на стороне командира и надо играть более крупно, чтобы добиться значительного успеха. «Оставьте эту шайку на меня», – спокойно произнес Хиро своим фамильярам. Тем явно не понравилось это решение хозяина, но возражать никто не стал. Им тоже предстояла схватка с десятком вампиров, не идущих ни в какое сравнение с теми же упырями или усмуртами. «Не могу же я оставить все веселье только на вас!» Все эти размышления и сказанные слова в реальном времени не заняли и пяти секунд, и уже спустя мгновение командир ринулся навстречу своим противникам. Они действовали грамотно, не бросаясь всем скопом, но и не подходя близко. В первую очередь группа Балахонов, как про себя прозвала Хиро, решили закидать его дальнобойными заклинаниями. В ход пошли уже ранее виденные кровавые копья и нечто новое. Прямо над головой командира появлялся красный круг, из которого на землю с невообразимой скоростью, близкой к выстрелу выпущенной из лука стрелы, вылетали красные капли, ударяясь об землю. В том месте, где они соприкасались, появлялись выжженные, будто от серной кислоты участки. Группа балахонов действовала слаженно. Чувствовалось, что им не в первый раз приходится заниматься чем-то подобным – Их командная работа и понимание друг друга было на высочайшем уровне, все происходило в полнейшей тишине, но их действия напоминали собой слаженный и отточенный до совершенства механизм. Хиро приходилось постоянно быть в выдвижении и внимательно наблюдать за происходящим, не имея возможности приблизиться. На самом деле она была, но командир не собирался ее использовать. Пусть те, кто прямо сейчас наблюдает за этим сражением, подумают, что такая стратегия может возыметь успех в будущем против него. Фамильяры уже успели расправиться с двумя вампирами и при этом довольно легко, а значит им потребуется не так уж много времени, чтобы разобраться с оставшимися. Тот самый наблюдатель, имеющий более высокий ранг, все еще не вступил в сражение, но прекрасно понимал всю ситуацию. У него с подчиненными осталось не так уж много времени, чтобы расправиться с человеком, пока к нему не пришла подмога, а значит, более тянуть нельзя. Вытянув вперед свои руки, в них спустя мгновение появилось два созданных из крови клинка несколько раз взмахтовыми монстр немного наклонился вперед и ринулся в сторону Хиро. «О, это что-то новенькое! Значит, вампиры могут создавать не только копии из крови, но и прибавить форму оружия таким образом!» Противника командира окутало красное свечение. Багровые балахоны вытянули руки в сторону своего предводителя и, судя по всему, накладывали на него одно заклинание за другим, явно имеющие защитный характер». Первый выпад Хиро принял прямо на острие клинка и чуть не лишился головы. Кровавый клинок, как вода, прошел сквозь лезвие и вновь принял твердую форму у самой шеи командира. И тот лишь, благодаря рефлексам, успел уклониться, получив лишь небольшую царапину. Да, в отличие от когтей, Клыкову смурта в это оружие смогло нанести ему вред, пусть и минимальный. Из раны на шее вылетело несколько темных капель, в которых, скорее всего, находился какой-то яд, а она сама затянулась в считанные мгновения. С этого момента Хиро стал действовать более осторожно, принимая во внимание оружие своего оппонента. Тот ловко им орудовал, применяя различные техники и выпады, а также блокируя их же со стороны командира – Стоит отметить, что когда Хиро наносил урон, острие багровых клинков не уступало по крепости созданному им же оружию. Вот только противник инопланетного путешественника не учел тот факт, что против него прошедшие множество схваток ветеран. Сразу два багровых балахона упали лицом вперед, из и затылка кинжалами». Они полностью сосредоточили свое внимание на накладывании заклинаний, отчего и поплатились. Благодаря этому свечение на оппоненте стало немного слабее, а его скорость стала замедляться. Хиро перешел в агрессивное наступление, не давая своему оппоненту и шанса на контратаку. Благодаря манипуляции и вооружениям кинжалы один за другим уничтожали вампиров, полностью погрузившихся в применение заклинаний, будто находясь в трансе. Один удар труп, два кинжала, два удара, два удара, два трупа. С каждой новой партией погибающих балахонов свечение на противнике становилось все тусклее. Он уже с трудом отбивал выпады хиро, не в силах как-то помочь своим подчиненным. Он видел, что с ними происходит, но как-то отвлечься от поединка, чтобы их предупредить, могло означать для него одно – смерть. Когда с последними балахонами было покончено, освещение полностью исчезло. Командир сделал ложный выпад, наклонился почти к самой земле и сделал вращательное движение клинком, перерубая ноги противника в районе щиколоток. Тот попросту не успел среагировать и не сразу понял, что произошло. Осознание пришло спустя несколько мгновений, когда его тело оказалось на земле, а несколько мощных пинков выбило из его рук кровавые клинки. Но Хиро на этом не остановился и на всякий случай отрубил своему оппоненту и руки. Мало ли, что придет поверженному в голову в такой ситуации – а ему бы еще хотелось с ним немного побеседовать. Тем более фамильяры уже успели закончить со своими противниками и уже некоторое время наблюдали за сражением командира. Повернувшись в их сторону, он увидел поднятые пальцы вверх и их улыбки. «Да уж, они тут перемололи в фарш несколько сотен тварей, а эти двое аж светятся от радости». «И чего вам не сидилось по своим норам?» Наклонившись к злобно смотрящему на него вампиру, произнес Хиро. «Дождались бы завершения этого дня, дали бы мне спокойно разобраться со своим оппонентом, и я бы просто покинул это место. Но вы решили пойти по другому пути и атаковать меня. Для чего?» «Вторженец, ты хоть сам понимаешь, что говоришь?» Хрипло ответил ему вампир, как и думал Хиро, способный вести диалог. «Если бы на твою территорию проникли неизвестные, ты бы спрятался и ждал бы, пока они сами покинут ее, или защищал бы свои владения». «Естественно, ответ очевиден», – спокойно произнес командир, глядя ему прямо в глаза. «Но, в отличие от вас, у меня бы хватило интеллекта отправить против непрошных гостей тех, кто однозначно справился с заданием, а не направлять слабых пешек. «Я вампир ранга-барон!» — взревел тот. «Как смеешь ты, смертный, так пренебрежительно ко мне относиться!» «И что, помог тебе твой статус барона в поединке со мной?» — Приподнял добровинопланетный путешественник. путешественник. я должен был в ужасе бежать, услышав о твоем статусе». «Тебе не покинуть наш город живым, человек!» Хрипло рассмеялся вампир. «Наш лорд не тот, кто тебе по зубам, хотя не думаю, что он лично во все это вмешается. Выступи против тебя граф или маркиз или герцог, твои шансы на победу будут равняться нулю. Мы никогда не прощаем тех, то убил одного из наших, и будем преследовать тебя до самого конца, пока не уничтожим. «Боже, какая банальность!» Неожиданно заговорила Су, все это время молча стоящая и с интересом наблюдающая за разговором. В отличие от нее, Иван не терял времени даром и собирал сундуки с кристаллами эволюции, ничего не упуская. «Барон!» «И это, — говорит, — низшая ступень вампира. Какая жалкая картина! Если дворянские титулы у вас присуждают таким слабакам, то я даже боюсь представить, все вышесказанные тобой дотягивают хотя бы до среднего уровня или являются более высшей стадией развития низшего вампира». «Предательница, пресекнувшая на верность человеку, будь уверена, что лорд обязательно накажет тебя за это!» В его глазах появились безумные нотки. «От тебя исходит похожая на него аура, а значит, вы прибыли из одного места. Будь готова встретить свое наказание!» Хиро взглянул на напрягшуюся Сум после чего одним движением отрубил голову вампиру. Выскочившая после этого уведомления, он просто отмел в сторону, подойдя к девушке и обняв ее. — Не беспокойся, Су, я на твоей стороне, — поглаживая ее по голове, произнес он, — никто не посмеет тебя обидеть в моем присутствии. Этот лорд и несколько еще других что я ощущаю, — подняла она на него свои глаза, — как и я прибыли с одной планеты. Как бы ни был слаб этот вампир, — она кивнула на тело, — лорд этого места по силе не уступает моей матушке, хозяин. — Успокойся, Су, тихонько произнес Хиро. Я не собираюсь действовать бездумно, да и вопрос о том, встречаться с этим лордом или нет, уже не стоит. Командир сначала почувствовал и лишь потом увидел. В его сторону шел мужчина, не спуская с командира взгляда. От него исходила энергия, не уступающая по силе создателю, тому самому являющемуся высшим существом. Хиро понимал, что шансы выстоять против этого монстра ничтожно малы, если вообще есть а то, что идущий является лордом, сомнений не возникало.